«Старинный железный меч, господин», — отвечал пастух, — «я несу его моему царю, вот посмотри», — и он показал меч. На рукоятке, с которой отпало уже все сгнившее дерево, вставлены были круглые красные камни, которые горели, словно капли крови, меня обдало жаром, мне... Дай мне этот меч! вскричал я, наклонясь, чтобы схватить его, но пастух отскочил в сторону. О чем ты думаешь? вскричал он. Он найден на земле бледы, и его слугою меч принадлежит ему. И он быстро побежал в лагерь. Скоро я стоял в палатке брата. Пастух с мечом в руке, стоя перед ним на коленях, рассказывал о находке. При моем появлении брат сделал пастуху знак «Уйти», и с глубоким поклоном, положив меч на стол, он удалился. Брат выпрямился во весь свой высокий рост и, смотря на меня, произнес «Выбирай, Атилла». Сегодня ночью мне снилось, что ты тот исполинский волк, о котором германцы рассказывают, что он пожрет всех богов и людей. До этого я тебя не допущу. Имя Гунна не должно стать проклятием для народов. Поклянись, не начинать никакой войны без моего согласия, или я отниму у тебя твое царство». «Твои подданные охотно послушаются меня, они меня любят, тебя же только боятся и ненавидят, а любовь могущественнее навести. Ты шутишь? Ты не можешь говорить это серьезно, едва мог я вымолвить от гнева. Ты сомневаешься?» — вскричал он. «Я готов поклясться, что не шучу, поклясться на мече». Он схватился за ножны, но они были пусты. Он оставил меч в опочивальне. Под руками не было иного оружия, кроме меча, найденного пастухом. — Все равно, — сказал брат, повернувшись к столу, на котором он лежал, — «Руал говорит, что это должен быть меч бога войны». «По старинному преданию, зарытый в Дунайском лесу», — прибавил он, улыбаясь, — «я поклянусь на этом мече». Но он уже лежал у моих ног, и из его горла била широкая струя крови. Я же стоял над ним с мечом. непостижимым образом очутившимся в моей руке, а кругом все подернуло уже знакомой мне кровавой дымкой. Он не произнес ни слова. Я встретил только его взгляд, но он не тронул меня. Я сделался бесчувственным и закаленным как мой меч. — Да, это волшебный меч, — в восторге вскричал я, потому что сердце мое умерло. Глаза брата угасли. Атилла тяжело перевел дух и погрузился в молчание. Глава десятая «Выйдя из палатки, — продолжал прерванный рассказ Хиалхаль, ты сказал гуннам, что брат твой, напившись вина, неосторожно наткнулся на меч и пронзил себя. Но не все поверили этому. Многие собирались роптать. Да, но я не дал им времени». В тот же день я начал войны с Византией, с остготами, с маркоманами и с арматами. Я победоносно окончил все четыре похода, и с тех пор гунны слепо бросаются за мною, когда я веду их с моим мечом в руке. Они знают, что я получил его от Бледы в наследство, и это победоносный меч. «Никогда еще не бывал я побежден. Никогда. Даже в Галлии с внезапным жаром скричал он. Когда римляне и вест -готы составили против меня бессмысленный союз, я бы напал на них, если бы внезапно хлынувший из гортани кровь не приковала меня к ложу, и если бы явившийся мне вторично Бог войны не повелел мне вернуться».